Глава тридцать первая Андорана шла по коридорам дворца, здоровалась с придворными, с любезной улыбкой отвечала на вопросы. Впрочем, сопровождающие дамы старались отсекать от нее большинство желающих пообщаться. Войдя в свой кабинет, наследница сказала негромко. «Я хотела бы отдохнуть. Луина и вы, Кира Лоя, пожалуйста, останьтесь со мной». Когда за последней из уходящих Ордана закрылась дверь, девочка осела в кресле, будто позвоночник у нее стал мягким. Да мы переглянулись, и младшая вышла в гостиную, а вторая села напротив Андарана и взяла ее за руку. Сейчас будет чай и пирожные, сказала она. Потом мы с вами возьмем бумагу и все запишем. А потом... А потом начнем действовать. Помолчав, девочка кивнула и улыбнулась. — И в самом деле, теперь ведь моя очередь. — Итак, — сказала Ордана Аплея лес открывая блокнот, — что мы знаем точно. — Во-первых, против нас играет Иритея и ее король, — сказала Луины. — Это во-вторых, — возразила принцесса. — А во-первых, то, что оппозиции Лантара, как я понимаю, Руководит Адан Андерс Абдарга Карсе, мой драгоценный дядюшка. Ему показалось мало литарских рудников и виноградников, и он решил, что целые предпочтительнее части. Это что-то новое, медленно проговорила старшая Ардана. Вы уверены? Тот человек, которого допрашивали. Андарана поежилась. Я спросила, какая судьба по их планам уготована мне он ответил что для меня подобрали мужа молодого красивого и законно становящегося правителем то есть это кто то из семьи дарго потому что кровь Векламиан есть лишь у отца и у меня вот как тогда и в самом деле выбор невелик кивнула женщина а бертиан дарго сыновьями так и не обзавелся у него три дочери и племянница а вот у правителя литары Двое сыновей. Думаю, имелся в виду старший, Антес. Правда, первого совершеннолетия он еще не достиг, но никто же и не предполагает, что ему позволят править. Зло усмехнувшись, девочка встала и прошлась по комнате. Надо думать, и мне не дали бы зажиться на свете. Хорошо, это ясно. Что еще нам известно? Сиала поставила в блокноте цифру три кто из военных на той стороне. Заместитель начальника высшего военного совета Эберкар Абтрелен Фаста, второй майерос войск тяжелой кавалерии Эберкар Абдельм Катера, еще пара Эберкаров на вторых-третьих постах. Что вторые-третьи, это понятно, кивнула Орданы Абгерас Кантоне. мирное время и уже давно продвижение по службе застопорилось, а им очень хочется стать первыми. Но вот Абдельм Катера это совсем другой разговор. Поясните, пожалуйста. Храм Марионы, Гвинет Абдельм Катера, настоятельница храма Девы-воительницы, здесь, в Монтерии, добавила Ордана, виде все еще сдвинутые в непонимании брови наследницы, старшая сестра Эберкара и очень влиятельная персона в столице. И если она в курсе планов Майроса то это выводит заговор на иной уровень. «Все равно не понимаю», – тряхнула головой андарана «Мне всегда казалось, что религия в нашей стране – личное дело каждого. Ну, то есть для кого-то она важна, а кому-то все равно. Но государственные решения от нее не зависят. Можно молиться Вайлерану или Светлому Семейству. Это ведь для себя и только...» «Кире, решения принимают люди» сказала вдруг молчавшая до этого Луины. А на людей чаще всего влияет мнение окружающих. Кому-то важно, что скажет правитель. Кому-то — дамы из светского кружка. А некоторым — священник из того храма, куда они ходят. — Это плохо, — протянула принцесса. Эберкара можно отстранить от должности и арестовать. А что делать, если в заговоре участвует настоятельница храма? Предложить ей больше. Дать ей то, что она хочет. Или скомпрометировать. Тут уж зависит от цены вопроса. И я ничего не знаю о том, что предложить Харте Катера и что погубит ее репутацию. Андарана наклонилась в кресле и уткнулась лобом в колени. Ничего. «У меня есть предложение». Сиала захлопнула блокнот. «Завтра надо собрать всех, кому можно доверять, и поговорить. Дворцовый маг и его помощник, глава городской стражи, секретарь ученого совета. Нас ведь много, тех, кто поддерживает ваших родителей и вас. Просто это не видно сразу». Михаэль Аббарс калтинель торопился изо всех сил. Обратного портала из Ларесии до дома Марты и Сандра Винзерис у него не было, да и предсказать, как бы такой портал сработал, никто бы не смог. Так что пришлось отправляться уже знакомым путем, порталом от Монтерии до Донкора, а там верхом. Брать с собой стражников он не стал. Люди они основательные, лошади у них не быстрые, зато могут легко увезти хоть доспешного всадника, хоть груз, хоть что, но не быстро а ему надо спешить. В прошлый раз они ехали этим путем втроем. Себастен, Клода и он сам, плюс десяток гвардейцев, и дорога отняла четыре полных дня. Сейчас он решил не останавливаться на ночь, а двигаться в самом суровом походном режиме. Каждые три часа менять лошадь на запасную, каждые шесть останавливаться, чтобы покормить и напоить их. Спутав лошадей и оставив их пастись, он спал два часа, после чего ехал дальше. Когда через 56 часов впереди показался знакомый поворот, михаил остановился и протер глаза, не мерещится ли ему. Не мерещилось. Незримая повозка проехала где-то позади за поворотом и пел там кто-то, как и в прошлый раз, но другую песню. Адан Аббарскалтинель глубоко вздохнул и миновал грань между мирами. Воздух уплотнился и какое-то время сопротивлялся движению, а потом словно лопнула невидимая пленка. Впереди виднелся зацветающий сад, а за ним дом. Из трубы вел сады мок, у крыльца бдительно спала собака, а на крыльце стоял Себастен. Письма и отчеты тут. Михаил сунул дорожную сумку в руки ожидавшему. «Я спать. Разбуди меня часа через четыре». Проснулся он от ощущения чего то взгляда. Это было правдой. Клода сидела на стуле рядом с диваном, на который Михаил упал, и молча смотрела. «Я уже не сплю», — сказал он, чтобы что-нибудь сказать. «Я знаю». Женщина сжала руки. «Больше всего мне хочется бросить всё и уйти в Монтерию. Кани!» «Идём?» «Не могу». Расчеты Марты увеличивают шансы Себастена остаться в живых, но не превращают эту возможность в реальность. А твое присутствие превратит? Скажем так, шансы возрастут до 95 из 100. Она помолчала. Неужели Андрес решил захватить власть? Твой кузен уверен, что вы не вернетесь, а Андараны не справится с управлением. Так что с его точки зрения... Он спасает страну от разрухи и гражданской войны. Она справится. Михаэль покачал головой. Завышенные ожидания иной раз парализуют больше, чем недоверие. Она справится, с нажимом повторила Клода. На это он не ответил, откинул плед и встал. Надо собираться. До треклятого полнолуния осталось двое суток, а меня ждет примерно на два дела больше, чем можно успеть за это время. — Портальный переход? — Да. Отсюда в Лорессию, из Лорессии в столицу. Потом встреча во дворце. И одному Вайлерену, всемилостивому известно, чем порадует меня аптрэнд сковали. Потом переход на землю и подготовка к ритуалу. Да еще надо добраться до места. Ты написала письмо Ане? — Да, вот. Клода протянула ему несколько листков, исписанных четким ровным почерком и медальон. Здесь пряди волос Андреса и его родителей. Если дела пойдут совсем плохо, скажи моей девочке, как можно это использовать?» Андарана покрутила в руках медальон и отложила его в сторону. «Не знаю». В ее голосе явственно чувствовалась растерянность. «Дядя Михаэль, как я смогу это сделать?» «В письме твоя мама все расписала», — ответил он. «Ты на меня сердишься?» «Не на тебя. На обстоятельства. Ани, ну вот так сложилось, что каждый из нас может быть только на своем месте и нигде больше. Себастен и Клода у Источника. Я в точке приложения силы в том мире. Ты здесь. Твоя вахта». Мы все хотели бы, чтобы ты сейчас примеряла платье к первому балу или готовилась к поступлению на лечебный факультет. Но вот так нам не повезло. Михаэль говорил и с каждым словом чувствовал, каким фальшивым становится его голос. Как лживо звучат слова сочувствия. Они, взрослые люди, свалили на плечи ребенка непомерную тяжесть, и разошлись в разные стороны. И не важно, что никто другой не мог бы заменить правителя или его самого. Девочки должны играть в куклы, а не читать инструкции о том, как при помощи магии крови убить своего близкого родственника. Он замолчал на полуслове, сгреб Ани в охапку и замер, уткнувшись носом в ее макушку.